Глава шестая. Последние годы холостой жизни Пушкина. 1826-1831 годы. Появление в селе Михайловском фельдъегере, приехавшего за Пушкиным, произвело всеобщий ужас и недоумение. Всем показалось, что поэт совсем исчезал из числа живых. Это было 2 или 3 сентября. Пушкин весело провел вечер в Тригорском и часу в 11 отправился домой, провожаемые до дороги по обыкновению молодым женским поколениям семьи. На другой день рано утром в Тригорское прибежала няня Пушкина Арина Родионовна с поразительным известием, что какой-то человек, не то солдат, не то офицер, прискакавший в Михайловское под вечер, увез с собой Пушкина и притом так заторопил его, что Пушкин успел только накинуть на себя шинель и захватить деньги. По приезде в Москву, Пушкин был тотчас же представлен императору Николаю. Вот как рассказывал впоследствии Хомутовы об этом представлении сам Пушкин. «Фельдгегерь подхватил меня из моего насильственного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль. И всего покрытого грязью меня ввели в кабинет императора, который сказал мне «Здравствуй, Пушкин! Доволен ли ты своим возвращением?» Я отвечал как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил. «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» «Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога». «Довольно ты, надурачился», — возразил император. «Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем». Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь. Отныне я сам буду твоим цензором». Сверх того рассказывают еще о следующей подробности свидания Пушкина с императором Николаем. Поэт и здесь остался поэтом. Ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре. Наконец дошел до того, что незаметно для себя самого притулился к ко столу, который был позади него, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил «С поэтом нельзя быть милостивым». Между тем, весть об освобождении Пушкина по милостивой аудиенции, полученной ему государя, быстро разнеслась по Москве, и в торжествах, сопровождавших день коронации, она была радостно встречена публикой, особенно литературно образованной. И в великосветских салонах, и в литературных кружках Пушкин был принят как первый гость. Везде встречали его восторженные овации и поклонения. После шестилетней ссылки, увлекшись свободою, Пушкин весело кружился в шуме и вихре московской жизни, только что отпраздновавшей коронацию. То было горячее литературное время в Москве. На беспрерывных и многочисленных литературных собраниях обсуждались животрепещущие вопросы, литературные и философские, начиная с судеб русской словесности до судеб самой России. Пушкин все более и более сходился с молодыми московскими литераторами, был на обеде у Хомякова в честь основания московского вестника и затем на двух собраниях читал свою новую, только что написанную драму, сначала у Соболевского, затем у Веневитиного. На первом чтении слушатели состояли из тесного интимного кружка близких знакомых хозяина – Чадаева, Веневитинова, графа Вельегорского и Кириевского. Второе же чтение, 12 сентября, происходило при многочисленном собрании ученых и литераторов. Здесь, кроме братьев Веневитиновых, присутствовали братья Хомякова, Кириевский, Мицкевич, Боротынский, Шевырев, Погодин, Раич, Соболевский и другие. Чтение это кончилось овациями. Мы смотрели друг на друга долго, вспоминает об этом чтении Погодин. Потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, в виде такое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о стенке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей лодке, Предисловие к Руслану и Людмиле, начал рассказывать о плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернию, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек к Самозванцам, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл половину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, когда кончили день, как улеглись спать, Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм. Но недолго продолжалось радостное настроение Пушкина под первым впечатлением только что полученной свободы. Он не заметил вскоре горько разочароваться и убедиться, что эта свобода была крайне условна и ограничена. Между тем, как он беспечно наслаждался светской жизнью в Москве и упивался литературными овациями, он и не заметил, как нажил себе врага во всесильном графе Бенкендорфе, который каждый день ждал от него визита, но, не дождавшись, обратился к нему со следующим письмом от 30 сентября. «Милостивый государь Александр Сергеевич, я ожидал приезда вашего, чтобы объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но отправляясь теперь в Санкт-Петербург, не надеюсь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь-император не только не запрещает приезда вашего в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на предание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. Все уверенности Его Императорскому Величеству благоугодно чтобы вы занялись предметами о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представлять ваши мысли и соображения. И предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Сочинений ваших никто рассматривать не будет. На них нет никакой цензуры. Государь-император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором. Объявляя вам его монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинение ваше, так и письма можете до предоставления его величеству доставлять ко мне, но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя». Пушкин и не заметил в этом письме намека графа Бенкендорфа на то, что поэт не удостоил его посещением. Напротив того, он был в восхищении от письма графа и показывал его всем и каждому, как выражение лестной для него царской милости. Он воображал, что в подчинении его высочайшей цензуре самого государя заключается такое же доверие к нему, каким пользовался некогда Карамзин. Но он не замедлил горько разочароваться в этом. В письме графа Бенкендорфа не было договорено самого главного – Именно, что Пушкин не только не мог ничего напечатать до высочайшего просмотра, но и показывать кому-либо вновь написанное. И вот, когда Пушкин мирно отдыхал в Сире Михайловском после всех московских оваций, вдруг он получает 22 ноября следующего рода строгое внушение от графа Бенкендорфа. «Милостивый государь Александр Сергеевич, при отъезде моем из Москвы Не имея времени лично с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего своизволения, дабы вы в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до да напечатаний и распространения оных в рукописях представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство мое, или даже прямо его императорскому величеству. Не имея от вас извещения о получении моего отзыва, я должен, однако же, заключить что он и к вам дошел, ибо вы сообщали о содержании оного некоторым особам. Ныне доходит до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию. Это меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли такое известие или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремится учинить себя достойным оного. Письмо это произвело на Пушкина самое подавляющее впечатление. Он убедился, что участь его чуть ли не более зависит от графа Бенкендорфа, чем от государя, и тотчас же написал в Москву Погодину, с которым условился участвовать в его новом журнале, чтобы тот остановил печатание его произведений. «Милый и почтенный», — писал он, — «ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя. Пока мест не могу участвовать в вашем журнале, но все перемелется и будет мука. А нам, хлеб да соль, некогда пояснять до скорого сведения. Жалею, что договор наш не состоялся». В тот же день, 29 ноября, Он послал графу Бенкендорфу извинительное письмо в самых подобострастных и льстивых выражениях, объясняя, что он действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам, конечно, не из за слушание, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя. Вместе с тем он препробождал на высочайшее усмотрение свою трагедию. Затем, по требованию графа Бенкендорфа, были высланы стихи, предназначенные Пушкину к печати каковы были «Анчар», «Станцы», третья глава «Онегина», фаус, «Друзья» и «Песни о стенке Разине». Все эти произведения, кроме двух последних, были разрешены. Относительно песен о стенке Разине граф Бенкендорф писал Пушкину, что они при всем своем поэтическом достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию и что сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачёва. Песни эти не были возвращены Пушкину, и они до сих пор не отыскиваются ни в подлиннике, ни в списках. В декабре последовал доклад графа Бенкендорфа Государю о драме Пушкина. Император, прочтя драму, заметил некоторые места, требующие очищения, и то, что цель была бы более выполнена, если бы сочинитель переделал свою комедию в исторический роман наподобие романов Вальтера Скотта. Пушкин отвечал графу Бенкендорфу на извещение его об этом, С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь-император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное». Приняв этот высочайший отзыв за неблагоприятный, Пушкин положил свою драму в портфель, где она пролежала до 1829 года, когда он решился вновь представить ее на высочайшее благоусмотрение. Но и второй раз пьеса не получила одобрения, потребовалось переменить некоторые тривиальные места, слова и выражения слишком простонародные и нарушающие скромность, заменить название комедия-драма или же после новых изменений. Пьеса могла явиться в свет в 1831 году. В конце того же 1826 года Пушкин представил графу Бенкендорфу заказанную записку о народном воспитании, где ясно отражается вся та паника, которую переживал поэт в это время. Вы видите в ней поразительное сплетение подчинения взглядам государственных сановников вроде графа Бенкендорфа со стремлением провести либеральную тенденцию. Тем не менее, записка не понравилась, и граф Бенкендорф 23 декабря 1826 года, извещая Пушкина, что государь с удовольствием читал рассуждения его и изъявляет ему высочайшую признательность, прибавил. Его величество при сём заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служит исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия завлекшая вас самих на край пропасти и повергшая воную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждение ваше заключает в себе много полезных истин. Все это показывает какими подозрительными глазами еще смотрели на Пушкина, и как тесен был круг, дарованный ему свободы. Отеческие внушения графа Бенкендорфа преследовали поэта не только за каждый маломальский неосторожный шаг, но без всякого повода, в зачет, так сказать, будущего. Так, например, в начале 1827 года он обратился с просьбой о разрешении приезда в Петербург по семейным обстоятельствам. И хотя разрешение было ему дано, но граф Бенкендорф не приминул при этом внушить поэту. Его величество не сомневается в том, что данное русским дворянинам государю свое «честное слово», вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано. Благонадежность Пушкина еще более поколебалась в глазах полиции, когда в 1827 году возгорелось дело о стихотворении Андрей Шенье. Стихотворение это – Посвященная Раевскому, было написано Пушкиным в начале 1825 года и помещено в первом собрании его сочинений, изданном в 1826 году. Цензура, рассмотрев стихотворение 8 октября 1825 года, следовательно, за два месяца до 14 декабря, выпустила из него 44 стиха со стиха «Приветствую тебя» и до стиха «И буря мрачная». Между тем, этот отрывок распространился по Москве как стихотворение, написанное будто бы Пушкиным специально по поводу 14 декабря. Один из списков с надписью по поводу 14 декабря, принадлежавший кандидату Московского университета Леопольдову, попал в руки полицию. И вот возгорелось дело, длившееся два года. Пушкин неоднократно был призываемым по этому делу, и относительно его состоялся следующий указ правительственного сената. Хотя Пушкина надлежало подвергнуть ответу перед судом, но как преступление, сделанное им до манифеста 22 августа 1826 года, то избавя его от суда и следствия, обязать подпиской впредь никаких своих стихотворений без рассмотрения цензуры не осмеливаться выпускать в свет. Под опасением строгого по законам взыскания. Государственный совет, сверх этого, усмотрев в самих ответах Пушкина на следствие неприличные выражения, присудил его к секретному полицейскому надзору. Замечательно, что определение Государственного совета, состоявшее 29 августа 1828 года, при постоянных разъездах Пушкина следовало за ним по пятам из губернии в губернию, и наконец было объявлено ему московской полицией лишь в конце января 1831 года за несколько дней до свадьбы. Все эти неприятности сильно влияли на расположение духа Пушкина и его душевное спокойствие. Он часто теперь хандрил, находился в раздраженном нервном состоянии. Раскаяние о годах молодости, утраченных в праздности, в неиздовых пирах, в безумстве гибельной свободы, мысли о смерти, начали посещать его чаще и чаще. Он ведет теперь кочующую жизнь, нигде не останавливаясь более нескольких месяцев, словно не может найти себе место на земле. Трудно следить за всеми его постоянными переездами в этот период времени. То он бросается в омут столичной жизни и стремится словно забыться от снедающего тоски, снова предаваясь светским развлечениям, оргиям и картам, то напротив того бежит из столиц и клянет столичную жизнь. Так, например, летом 1827 года он писал Осиповой. «Нелепость и глупость наших обеих столиц равносильно, хотя и различны. И так как я стараюсь быть беспристрастным, то если бы мне предоставлен был выбор между обоими городами, я избрал бы Тригорское». Подобно Орликину, который на вопрос, что он предпочитает быть колесованным или повешенным, отвечал «Я предпочитаю молочный суп». В свою очередь, в январе 1828 года он пишет в «Тригорское». Для меня шум и суета петербургской жизни делаются все более и более несносными, и я с трудом их переношу. Я предпочитаю ваш прекрасный сад и прелестный берег в Сороте. Видите, милостивая государыня, что настроение мое еще поэтично, несмотря на гадкую прозу моей настоящей жизни. В то время, как городская жизнь его раздражает и злит, деревня совершенно наоборот, сравнительно с его юными годами, успокаивает его нервы, Он снова делается среди деревенской обстановки ясен душой и светел. Так уехавший осенью 1828 года в Малиннике, деревню Тверской губернии, принадлежавшую Прасковью Александровне Осиповой, он пишет оттуда Дельвигу в ноябре. «Здесь очень весело. Прасковью Александровну люблю душевно. Жаль, что она хворает и все беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунита, ученая собака» которая в то время показывалась в Петербурге. «Скажи это графу Хвостову». Петр Маркович, полторацкий, родственник Осиповой, здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа. Я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непредменно туда же ехать. Мать принесла им изюмую и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбудоражил. Он к ним прибежал. «Дети, дети, мать вас обманывает. Не ешьте чернослива, поезжайте с нею. Там будет Пушкин весь сахарный, а зад его яблочный. Его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись. «Не хотим чернослива, хотим Пушкина. Нечего делать, их повезли. И они сбежались ко мне, облизываясь. Но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили». Здесь очень много хорошеньких девчонок. Я с ними вожусь платонически и от того толстею и поправляюсь в моем здоровье». Но эти возвраты ясного и резкого настроения духа, словно последние проблески юности, посещают Пушкина теперь довольно редко и быстро сменяются снова тревожным и мрачным настроением. И снова он мечется, не зная, куда ему деться. Так в начале турецкой войны он заявляет вдруг желание участвовать в ней – В январе 1830 года просится за границу или сопровождать нашу миссию в Китай. Все эти планы не получили разрешения. Зато в марте 1829 года он, не спрашивая никакого разрешения, уехал на Кавказ, где, находясь в русском лагере под Арзрумом, словно нарочно искал смерти, становясь под неприятельские пули. Плодом этой поездки и было его Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года, самовольное путешествие на Кавказ, равно как и стремительный переезд из Петербурга в Москву в марте 1830 года с целью ухаживания за своей будущей женой, не обошлись Пушкина без нагоняя со стороны графа Бенкендорфа. И он писал Пушкину, что все неприятности, которым он может подвергнуться за свои вольные поступки, он должен будет отнести к собственному своему поведению. Удрученный этим письмом, Пушкин отвечал, что с 1826 года он каждую весну проводил в Москве, а осень в деревне, никогда не спрашивая предварительного разрешения и не получая никакого замечания. И это отчасти было причиной и невольного поступка его – поездки в Арзрум. Вместе с тем он выражал горесть, которую приносят ему выговоры, и, описывая себя в гонении, говорил, что другие еще более злопамятствуют ему – и что граф Бенкендорф остается единственным его защитником. Если завтра, прибавил он, вы не будете министром, то послезавтра меня посадят в тюрьму. При этом поэт пожаловался на Булгарина, который хвалился близостью к графу Бенкендорфу, и злясь на него, по словам поэта, за критики, впрочем, не им писаны, готов в остервенении своем решиться на все. Граф Бенкендорф успокаивал Пушкина, уверяя, что Булгарин никогда не говорил ему ничего дурного о нем что журналист этот вовсе не близок к нему, и если бывал у него, то разве один или два раза в год, что в последнее время он призывал к себе Болгарина только для того, чтобы обуздать его. К тому же времени относится сватовство Пушкина. Он познакомился с семейством Натальи Николаевны Гончаровой еще в 1828 году, когда ей было всего 15 лет. Он был представлен ей на бале, тогда же сказал, что участь его – навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя всеобщее внимание. В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее сосредоточением увеселений и празднеств. Наталья Николаевна участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших особ, и, между прочим, великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором Голицыным. Молва о ее красоте и успехах достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин. И вот, стремительно уехав в Москву, как мы выше говорили, он возобновил прежние свои искания. В самый день светлого воскресенья, 21 апреля 1830 года, он сделал семейству Натальи Николаевны предложение, которое и было принято. Вслед за тем, на исходе лета, Пушкин отправился в Петербург для устройства своих дел и переговоров с отцом касательно основания будущего своего дома и состояния. Сергей Львович выделил сыну часть своего родового имения Болдина в Нижегородской губернии, и Пушкин отправился туда в августе 1830 года для принятия своего наследства. В Болдине провел осень и часть зимы, окруженный со всех сторон карантинами по случаю холеры, и равнодушный к своей собственной особе, сильно беспокоился об участи родных. Только в декабре Успел он пробраться в Москву со свидетельством для залога в опекунском совете, выделенной ему части. Новый, 1831 год, застал его в приготовлении к женитьбе. Но за месяц до свадьбы его расположение духа было вновь омрачено известием о смерти Дельвига 14 января 1831 года. И эта внезапная смерть ближайшего друга и однокашника сильно потрясла его и глубоко огорчила. Наконец, в среду 18 февраля 1831 года в Москве в Церкви Святого Вознесения Пушкин был обвенчан. Несмотря на все скитальчество, в рассматриваемые нами годы жизни Пушкина, этот период жизни был самой плодотворной в творческой его деятельности. Так мы видим, что тот реализм, на путь которого решительно выступил Пушкин в конце своего пребывания в селе Михайловском, не незамедлил привести его к попыткам в той сфере, которая наиболее соответствует этому литературному направлению, именно в форме прозаического романа. И вот летом и в начале осени 1827 года Пушкин написал большую часть исторической повести араб Петра Великого и сразу создал тот безыскусно простой, кристально чистый и вместе с тем в высшей степени художественный повествовательный слог, который и до сих пор остается неподражаемым. Писание исторической повести из эпохи Петра показывает, что Пушкин в то время занимался историческим изучением этой эпохи. Но колоссальная личность Петра так поразила и вдохновила поэта, что он не мог ограничиться одной прозой. И вот он тогда же предпринял воспеть великого преобразователя России в поэме. Замечательно, что вопреки своему обыкновению замыкаться осенью для своих поэтических работ в деревне Пушкин поехал в Петербург, словно нарочно, для того, чтобы воспевать Петра на самом месте его кипучей деятельности. И вот здесь, осенью того же года, он создал свою Полтаву. Как сильно было напряжение творчества в этот раз, мы можем судить по тому, что поэма была написана всего-навсего в 13 дней. Причем Пушкин отнюдь не уединялся от света, а вел такую же светскую и рассеянную жизнь, как и всегда, когда был в столице. Второй – Не менее сильный порыв творчества в этот период своей жизни Пушкин испытал осенью 1830 года в Болдине, когда в какие-нибудь два-три месяца он написал, как сам говорит в письме Плетневу, две последние главы Онегина, совсем готовые для печати, повесть, писанную октавами «Домик в Коломне», несколько драматических сцен «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Дон Жуан». «Сверх того». Я написал около тридцати мелких стихотворений. Еще не все. Написал прозу, весьма секретно, пять повестей. Повести Белкина. В этот список не попали еще история села Горюхина и пир во время чумы.